Перед началом ролика хочу передать привет вот этим людям. В этом году в средней школе я наконец начал встречаться с девушкой, которая мне очень нравилась. Ее звали Лин. Она жила недалеко от меня, поэтому виделись мы довольно таки часто. Обычно ночью она присылала мне сообщения и приглашала прогуляться в парке. Иногда мы просто сидим на детской площадке ночью и разговариваем часами. Это всегда было нашим особенным местом, где можно было пообщаться, поговорить и провести время вместе, особенно ночью. Линия густых деревьев окружала площадку, а также создавала некую стену. Однажды ночью мы оба вышли около полуночи и пошли на нашу площадку. Мы посидели и поговорили какое-то время, и Лин игриво ударила меня по плечу и предложила поиграть в прятки. Это может показаться смешно для взрослой пары, чтобы играть в прятки еще и ночью, но казалось, что это будет весело. Она сказала мне пойти к дереву и посчитать до 30. Когда я закончил, по моему первому инстинкту, конечно, я должен был проверить площадку. И Если ее там не было, я должен был посмотреть на площадки для пикника. У нас всегда были фонарики, когда мы выходили ночью в парк. Я вышел из травы на мульчу из древесного волокна, окружавшую детские площадки. Я направил свой фонарик на игровые площадки, потому что мне было леникий туда. Там было очень много разных качелей с кучей крохотных отверстий в них. Одна из них стояла высоко, и через отверстие я разглядел кое-что. Мне казалось, это была кожа или куртка, но то, что выделялось больше всего, это ее глаз, заглядывающий через одно из отверстий. Вместо того, чтобы сразу туда подняться, я решил потянуть время, чтобы ей было весело и чтобы она думала, что я ее не вижу. Я собирался идти на площадку для пикника, включить фонарик, ходить к деревьям и обратно на игровые площадки, подкрасться к ней и напугать. Я потихоньку шел на площадку и прежде чем я ступил на первую платформу, что-то схватило меня за руку и потянуло. Я очень сильно закричал, но перестал, когда услышал смех. Я включил фонарик и с облегчением увидел, что это Лин. После этого мы вернулись на платформу второго уровня игровой площадки, где всегда были дети. Я спросил ее, знает ли она, что я видел ее за той пластиковой качелей наверху игровой площадки. Но она была в замешательстве. Она вела себя так, как будто она никогда туда не ходила. Я объяснил ей, что видел кого-то там. Мы оба посмотрели друг на друга. И тревожное чувство пронзило нас. Мурашки побежали по всему телу. Я направил фонарик туда. Там была видно чья-то голова. Сгорбившись над перилами платформы над нами. В то же время мы услышали шаги, избивающие древесную щепу прямо под платформой, на которой мы сидели. Я начал бежать, и Лин последовала за мной. Я включил фонарик, пока мы бежали. Это было недолго, потому что дом Лин был прямо через дорогу. Мы зашли в дом, закрыли занавески, и я остался там на ночь, не желая идти домой. Это ознаменовало конец наших ночных посещений парка. У меня на заднем дворе есть старая деревянная площадка. Там есть качели с обезьянами и большая горка. Недавно несколько раз я слышал шум, исходящий от игровой площадки ночью. Я начну с первой ночи. Однажды я проснулся, услышал, как что-то пищит снаружи. Я понял, что это звук ржавой цепи и вращающихся шин. Я также слышал смех маленького ребенка. Я думал, что это мой сын, поэтому я пошел в его комнату, чтобы найти его в постели крепко спящим. Я очень удивился, когда увидел его в своей постели. Что означало, что какой-то незнакомец был в моем дворе. Но когда я открыл дверь на задний двор, там не было никого. Качели медленно вращались, как будто кто-то только что покачался. Я подумал, что возможно это какой-то ребенок, который просто прокрался в мой двор. На следующую ночь, однако, я снова проснулся. Услышав, как кто-то топает вверх и вниз по горке, снова сопровождается звуком смеха ребенка. Я снова бросился в комнату своего сына, чтобы найти его в постели. На этот раз я был немного умнее и сначала проверил окно перед выходом на улицу. Ничего там не было, но я все равно вышел на улицу, чтобы убедиться, что ничего не происходит. Но на третью ночь, когда я спал, стук в мое окно поразил меня. Я боялся выглянуть, но в конце концов я набрался храбрости, чтобы все-таки сделать это Я видел, как качели слегка раскачивались, сопровождаясь смехом ребенка Я бежал так быстро, как только мог Спустился по лестнице и вышел на задний двор Но вместо того, чтобы увидеть там пару маленьких детей Я увидел, как какая-то возвышающаяся фигура нависла над моей игровой площадкой Я побежал в дом и набрал 911. Ожидания прибытия офицера были самыми длинными 20 минутами, которые я когда-либо испытывал. Когда он приехал, фигура на детской площадке исчезла. Они записали небольшую информацию, которую я мог дать им, и ушли. Хотел бы я сказать, что это было последнее событие, но вчера вечером в мое окно постучали. Я просто проигнорировал его на этот раз. Хотя сегодня я боюсь спать. Думаю, я скоро установлю камеры безопасности в свой дом и расскажу о том, что произойдет. Мне было 13 лет. Окно моей спальни выходило на детскую площадку на улице. Это была жаркая весенняя ночь с легким дождем. Поэтому окно было открыто и это позволяло слышать капли дождя. А также странный писк. это действительно начало раздражать. Поэтому я подошел к окну, чтобы посмотреть, что это может быть. Кто-то сидел на качелях. Я чуть не закричал, но прикрыл рот. Было действительно страшно. Качели были прямо перед моим окном. И человек на качелях смотрел прямо в мое окно. И Я мог только надеяться, что он меня не видел. Я был слишком напуган, чтобы пройти через дом в комнату моих родителей. А все, что я действительно хотел сделать, это спрятаться в моей постели и надеяться, что он уйдет. Но скрипы продолжались и продолжались. Я закрыл уши не только потому, что боялся, но из-за раздражения звуком. Наконец, писк остановился. Я тихо встал из постели и снова подошел к окну. На этот раз я хотел закричать, но ком стал в горле. «Человек, который был ранее на качелях, теперь стоял почти в десяти футах от моего окна, глядя достаточно близко, чтобы я смог разглядеть его ужасное лицо. Но только, может быть, на секунду или две, потому что я кричаще убежал в комнату моих родителей. Мой папа выглянул в окно, а затем вышел на улицу. Он вернулся минут через пять и сказал, что под качелями были какие-то странные следы. Это был самый страшный момент в моей жизни».